Глава шестая Предоставленные покоя в доме, куда меня проводили с площади, очень напоминали дворцовую спальню правителя огненных пустынь. Разве что отличалась сама гамма интерьера, исполненного в огненно-зеленых тонах. Воспользовавшись благами смежной купальни, я так и рухнула на широкую постель, банально вырубившись от усталости. Вообще непонятно, каким чудом прежде держалась на ногах. Словно во мне кто-то переключил специальную кнопку, отвечающую за поддержание организма в состоянии бодрствования. Проснулась я к тому времени, как аксортон опутала ночная темнота. Испачканная одежда, которую еще не успела привести в порядок, самым прискорбным образом исчезла. Зато вместо нее появилось нечто отдаленно напоминающее платье. Почему отдаленно? Да потому что для наряда ярко-алого цвета было использовано такое количество ткани, что можно не только меня саму, но и еще двух подобных мне одеть. Нижняя рубаха в пол с длинными рукавами, цельнокроенная туника поверху с длиннющим шлейфом, который волочился шагов на пяти позади, и все это затягивалось при помощи сложной шнуровки, благодаря которой силуэт приобретал хоть какие-то очертания, а не выглядел безразмерным мешком. Далее предполагалось надеть еще что-то, на что даже внимания обращать не стало. На мне теперь вышивки и камней, и так в две трети моего веса. В таком облике даже прямо стоять затруднительно, не то что еще и двигаться. Разве что малюсенькими шажочками, да с чьей-нибудь поддержкой. А вот обувь оказалась удобной. Мягкие сапожки чуть выше щиколотки не только подошли по размеру, но и фасоном порадовали. Хоть какой-то плюс. Хотя минусов все же больше. «Ну и куда я в таком виде? Уж точно не по Аксартонской пустыне бегать». Вот эти ару покоящуюся на небольшой бархатной подушке, неспроста подложили. Слишком уж явный намек на то, что мне теперь из себя принцессу, то есть фаворитку изображать придется, а я не согласна. Впрочем, украшение выполнено очень искусно. Искрящиеся внутренним светом многочисленные грани рубинов так и манили к ним прикоснуться. И я прикоснулась. своеобразно Пока пыхтело и сопело, подобно умирающему ежику, то и дело вертясь из стороны в сторону, чтобы треклятую шнуровку на себе как следует закрепить, запуталась в подоле и шлейфе, после чего позорно рухнула на пол, ударившись лбом об подставку, на которой подушка с короной красовались. Да я столько неприличных слов за всю свою жизнь не припоминала в одном предложении. Апогеем недоразумения стал тихий щелчок затвора за дверью, после чего в спальне появилось целых две персоны. Судя по количеству холодного оружия и скалообразному телосложению воинов в непроницаемых черных масках, скрывающих лицо, они явно не одеваться помогать пришли. Холодно надменный голос одного из пока что неизвестных мне подтвердил зародившиеся опасение «Умри, дочь Одина!» «Ой-ой, они знают, кто я!» А это могло подразумевать только одно. Их прислала сестра. Внутри все похолодело, хотя умирать дочь Одина в любом случае не собиралась. И раз уж так случилось, что это самая дочь именно я, ага, подняться бы сначала, выпрямиться, а потом уже доказывать свою точку зрения на возникшую ситуацию. Жаль, времени маловато. Наемники очутились рядом в считанные мгновения. Один позади, скрутив мне руки за спиной, попутно вынуждая выпрямиться, при этом оставаясь стоять на коленях. Другой возник прямо передо мной, схватив за горло, склонившись совсем близко и приставив к груди здоровенный нож. «Ты какую смерть предпочитаешь, дочь Одина?» издевательски прошептал на ухо. Вариантов на ум приходило целое множество, самых разнообразных как минимум потому, что я своеобразный эксперт в этой области. Немало смертей повидала за свою жизнь, но в итоге предпочла один единственный способ. Вот только воплотить его в реальность не получилось, ведь только я к своим браслетам потянулась, «Оу!» — донеслось со стороны балкона. Подосланные ко мне убийцы синхронно обернулись на тоненький голосок, и я вместе с ними. Просто теперь, когда вспомнила, что двери на балкончик, открывающие обзор на внутренний двор, распахнуты настежь, жутко интересно стало, с чего это мои нежданные гости не через него пробрались, а по коридорам пошли. Это же явно сложнее и дольше. Второй этаж не так уж и высоко, в конце концов. Те, о ком я думала, явно не ожидали появления нового действующего лица, и теперь размышляли, как с ним поступить. Если я правильно расценила, не привыкли они оставлять после себя свидетелей. А вот блудный элементаль разглядывал нашу троицу с нескрываемым любопытством. Сидел на краю каменного ограждения и ножками беззаботно болтал, не испытывая никакого дискомфорта. Более того, «Ох фаворитки повелителя подпитки! Чуть он ногу за порог, а у них здесь тройничок!» Попрекнул всех нас в глубочайшем прискорбии. Да так искренне у него вышло. Я даже собственным вздохом поперхнулась, закашлялась. И только потом одарила энергетическое существо встречным укоризненным взглядом. «Ага, я такая, совсем неверная!» Не стала отрицать вопреки продемонстрированным эмоциям. «И самое время тебе своему повелителю об этом доложить!» Протянула многозначительно. С учетом того, что Элементаль все еще находился в бегах, вряд ли он побежит исполнять мою плохо завуалированную просьбу. Так что на помощь со стороны мага на самом деле я вовсе не рассчитывала. Скорее всего, эти двое меня с легкостью успели бы убить еще до того, как Элементаль доберется до главы рода Эльри И вообще неизвестно, где его носят. Но наемники же об этом не знают. Именно на это я и рассчитывал Да и ни к чему Джин увидеть дальнейшее. Правда, лично у него было совсем иное мнение на этот счет. Так и не сдвинулся с места, продолжая разглядывать случившийся тройничок. «Фаворитка, если не верна, то будет казнь ее страшна!» «Ну что за неугомонное создание!» Тот из убийц, что держал нож, ринулся в сторону болтливого свидетеля. Стихийный дух, к моему удивлению, совсем не растерялся и трусливо верещать тоже не стал, как тогда, когда за нами низшие демоны гнались». Энергетические переплетения вспыхнули красными всполохами, а элементаль вскочил на ноги, вмиг растеряв всю свою показную беспечность. Судя по всему, действительно собирался дать отпор. Я едва не прослезилась от умиления. Обязательно бы и в самом деле скупую слезу пустила. Вот только никакой возможности для подобного маневра совершенно не оставалось. Воспользовавшись возникшей между двумя наемниками дистанции, я вновь потянулась к своим браслетам. Самые прочные в этой вселенной золотые нити на моих запястьях по сути никакими браслетами вовсе не являлись. Отличительный знак принадлежности к девятому легиону уже не единожды помогал мне в непредвиденных ситуациях. Этот раз тоже не стал исключением. Всего лишь пара неуловимых манипуляций и пропитанная даром вся отца плеть опутала в удушающих объятиях горло находившегося позади наемника, а вторая сковала того, кто покусился на элементаля, так и не позволив добраться до стихийного духа. И если первая моя жертва, похрипев быстренько потеряла сознание, полумертвой тушей рухнув на пол, точнее, поверх шлейфа моего платья, будь он не ладен то вот второму я решила сперва уделить несколько минут личного внимания. «Подари мне душу, воин, я с тобой семь битв пройду», поманила к себе чужую сущность, ослабляя захват плети на мужском теле. Тот, к кому обращалась, повиновался беспрекословно. Никакой защиты от меня у него не было. И это, честно говоря, весьма паршивый факт. Но печалилась я об этом не так уж долго. «Раздевайся!» Приказала без лишних раздумий. Наемник на пару мгновений замер, явно размышляя об адекватности одной, чуточку обнаглевшей Валькирии. Однако в итоге принялся послушно исполнять отданную мной команду. Сначала стянул с лица маску, позволив рассмотреть глубокий рваный шрам вдоль левого виска и еще несколько на шее, а после начал избавляться и от основного обмундирования, вместе с тем, что в нем запрятано. На мраморный пол полетело холодное оружие, метательные ножи, звездочки, пара кастетов, даже дротики имелись в наличии. Этот, пусть и небогатый, но все же арсенал я оценила по достоинству. Ничего громоздкого, но все очень опасно, удобно-то как. Помимо вооружения, также успела в полной мере оценить складное телосложение воина. Пока я пребывала в процессе этой самой оценки, мужчина начал стягивать в себя последнюю деталь одежды, прикрывающую «Не надо!» – остановила почти совсем обнаженного наемника. Не то чтобы меня смущало нечто подобное, но от чего то внезапно представилось, будто в этот самый момент входит глава рода Эль-Релейрдских, а мы тут... Ну уж нет, на сегодня с меня приговоров к смертной казни вполне достаточно. Да и без того было чем заняться, помимо оправданий. В отличие от меня, все еще находящийся поблизости элементаль, придерживался совершенно иного мнения – «Фаворитка младшая стала совсем падшая», — с истиннострадальческим видом вздохнул он, пока я приближалась к мало одетому воину. От очередного намека о моей нравственности я отмахнулась, продолжая пристально изучать мужское тело. Шрамов в районе грудной клетки, как и на спине, обнаружилось в разы больше, нежели на лице и шее. Некоторые так и вовсе свежие. Они-то меня и заинтересовали больше всего. «Раб?» — спросила машинально. ответы так знала. Отпечатки прошлого на теле наемника говорили сами за себя получше любых слов, как и о происхождении воина. «Теперь только ваш, госпожа!» — охрипшим голосом отозвался собеседник. «Ох, забыла! Не стоило его трогать, когда он и так мой!» «У тебя есть для меня какое-то послание?» «Нет, госпожа!» «А вот это совсем грустно!» Зря я все-таки спасла жизнь повелителю огненных пустынь. Такое не могло пройти бесследно и незаметно. Сама же сдала себя богине смерти. Теперь Хэлла в курсе, в каком из миров я нахожусь. А вот и привет мне уже передала. Очень странный, между прочим. Если бы действительно собиралась убить, подослала бы противников посильней. Тогда что ей нужно? — Слушай, а ты точно не ведьма? — напомнил о своем присутствии элементаль. Я вопросительно выгнула бровь, не совсем понимая, к чему он клонит. Если правителю огненных пустынь я и соврала о том, кем являюсь, то стихийному духу ничего такого не говорила. — В смысле? — обобщила уже вслух. — Слишком отчаянно, — хмыкнул Джин. Пожалуй, плечами ничего не ответив, но вспомнила о другом. «Ты как тут вообще оказался?» – спросила я, все еще изучая физиологию наемника, пока тот терпеливо позволял подобное. Впрочем, выбора у него и не было. Не зря же его душу себе присвоила. Теперь будет беспрекословно служить, пока не отпущу. А потом умрет. В отличие от ритуала, который я проводила для повелителя огненных пустынь, на этот раз не создавалось ни одного защитного знака, который позволил бы чужой душе остаться в теле после призыва Валькирии. Да и сейчас мужчина дышал лишь потому, что я еще позволяла. Наверное, со стороны мой поступок выглядел довольно жестоко. Но я такая, какая есть. В этом моя сути природа, то, для чего я была создана. К тому же подосланные убийцы не пряники поиграть явились. Как-как? Обыкновенно. После того, как ты через радужный портал от дозорных сбежала, пришлось убираться оттуда самостоятельно, через внутренние пути Аксартона. Специально выбирал город подальше от императорского дворца. Отозвался на мой вопрос элементаль, а в голосе проскользнуло недовольство. «Кто ж знал, что тебя и Эйна занесет именно сюда, после того, как он тебя поймает?» Джин насупился, скрестив свои малюсенькие ручонки. «Весь Карен сейчас сплетничает о том, как одна фаворитка омыла из раненной конечности в городском источнике», прозвучало уже с упреком. «Я сразу понял, что это ты. Вот и пришел сюда убедиться» при упоминании внутренних путей Аксартона, невольно усмехнулась. Пронизанные магией крови подземные тоннели создал ныне правящий Ковен во времена падения старых богов много веков назад. На тот момент эти пути служили укрытием от гнева свергнутых. Сейчас, дабы аксартонцам не приходилось умирать среди огненных песков, по пути из одного города в другой, ведь точка выхода на поверхность находилась в каждом из существующих населенных пунктов континента. Конечно, Элементаль сумел воспользоваться в обход разрешения тех, кому они принадлежат. На него же местная магия не действует, раз вся сущность духа состоит из стихий а не из плоти и крови. «А цветочек уже приспособила, куда хотела?» — поинтересовался Джин, отметив отсутствие того, что, по идее, должно находиться при мне. «Не успела. Ваш Эйн меня раньше нашел. А когда я отказалась возвращать пропажу, то ограждающим куполом ее накрыл, чтобы не только ему...» Но и мне не досталось, вздохнула тоскливо. И этот купол вместе с цветком сейчас ненавязчиво подтолкнули меня к продолжению. В двух днях пути отсюда, посреди пустыни. Новый тоскливый вздох принадлежал уже не мне. Вот-вот бомбанет на весь Аксартон, удрученно заключил Элементаль. Нет, успокоила поспешно. Защитная оболочка продержится еще несколько восходов, потому что влитая в нее сила артефакта дополнена резервом самого Эйна. «И если я к тому времени не надумаю вернуть ему похищенную ночь, то он сотворит еще одну, также зацикленную на мне, и такую, которую, возможно, переместить обратно в его сад», пояснила дальнейшее возможное развитие событий. «Еще не поняла, с какой стати, но он почему-то уверен, что я соглашусь, и других вариантов не будет». «Но они будут», — елейно протянул стихийный дух, «а то». Вряд ли я смогу найти то, что способно поглотить существующий купол, мешающий забрать мне похищенную ночь прямо сейчас. Но когда защита истончится, им придется подпустить меня ближе к цветку. Остальные нюансы я решила оставить при себе. К тому же переосмыслила и другую часть прежде сказанного элементалем. «То есть ты знал», — возмутилась от всей души, — «что он меня поймает?» «Конечно, знал. Роду эль даже демоны подчиняются». Так что куда уж другим с ними тягаться?» Нисколько не проникся моим оскорбленным видом элементаль. «Но в свое оправдание могу сказать, я очень надеялся, что это случится не настолько быстро. Демоны роду эль может, и подчиняются, а вот я не буду», — проворчала в который раз, сосредотачиваясь на шрамах наемника. С такой тщательностью уже их изучила, что образ намертво впился в память. Вот только пользы никакой от этого так и не случилось». Зато в скором времени случилось нечто иное, не менее досадное. На этот раз затвор с той стороны двери не щелкал, поэтому открытие ее я уловила слишком поздно и заблаговременно подготовиться не успела. В общем, повелитель огненных пустынь, вошедший в спальню, мягко говоря, немного удивился, застав свою вроде как фаворитку в компании целых трех личностей, которых здесь точно быть не должно. А нет, уже двух. Элементаль успел сбежать. Эх, я бы тоже сбежала, если бы подвернулась такая возможность. Жаль, поверх шлейфа моего отвратительного платья все еще валялся полуживой, полумертвый посторонний, и дальше парой шагов продвинуться я так и не сумела. И даже тот факт, что от полуобнаженного наемника я быстренько отошла, нисколько не смягчил мрачность, отпечатавшуюся в направленном на меня тяжелом взоре мага крови.